Роберт Кеннеди. Дело Синявского Даниэля. Большая игра американской разведки. Волков. А с Джоном Кеннеди вы встречались? Евтушенко. Нет, нет. Но вот что мне рассказывал Роберт Кеннеди, брат его. Джон Кеннеди меня даже цитировал однажды, упомянул в одной своей речи в Вестпойнте. Он сказал... Я прочел автобиографию русского поэта Евгения втушенко которая произвела на меня большое впечатление. «Я бы хотел, чтобы вы так любили нашу родину, Америку, как он любит свою страну». Вот, пожалуйста, в то время, как меня долбали в Москве, Джон Кеннеди обо мне так сказал он хотел меня пригласить но понимал что в тот момент это было невозможно обо мне тогда писали что я набил несмываемые синяки предательства это была целая брошюра вышедшая в комсомольской правде авторства панкина аганова чикина брошюра называлась во весь голос до нее в комсомольской правде был опубликован фельетон памфлет Куда ведет хлестаковщина тех же авторов? И Панкин, и Аганов потом извинились передо мной, но Чикин нет. Он упорно продолжает, продолжает ту же самую антиевтушенковскую линию в своей газетенке «Советская Россия». Даже против антологии моей выступает. Волков, строфы века или новый уже? Евтушенко, да, против новой антологии, которую я печатаю сейчас, главы из нее, что я там искаженную картину дам. Волков, я хотел бы закончить историю с Робертом Кеннеди. Как вы с ним встретились? Евтушенко, во-первых, вы знаете, какой прием мне устроили, когда я приехал в Америку в 1966 году, и Роберт Кеннеди... Хотел передать мне то, что не успел его брат сказать. Оказывается, Джон читал мои стихи. Волков. Ему небось, Жаклин Кеннеди их принесла. Она была знаменитой русофилкой. Евтушенко. Он даже цитировал их в поинте Но Джон думал, что, может быть, мне повредит, если он пригласит меня. Ведь у нас меня и так поносили за опубликованную на Западе автобиографию, за якобы ее антипатриотизм. Вот мы с Робертом об этом и разговаривали. Потом на своей квартире при первой нашей встрече он мне рассказал историю о том, как имена Синявского и Даниэля были выданы нашей разведке американской разведкой. — Волков. — Как это он вам рассказал? — Евтушенко. — А просто. Вот так и сказал. — Волков. — Как это происходило? — Евтушенко. — А происходило это очень забавно. Он мне показывал, где туалет, проводил меня туда. И, кстати, я хотел вам сказать, включил душ, и при включенном душе, я хотел бы, чтобы ваши люди знали, имена ваших двух писателей были выданы нашей разведкой. Я был потрясен просто тогда, я был еще наивный. Я говорю, почему? Ну, как почему? С первых полос... «Сошла на какое-то время война во Вьетнаме, а это сенсация. Русские арестовывают своих писателей, а мы за свободу слова. Ну, все это чисто политические игры», — заключил он. Волков, а почему ему было важно это вам сказать и к кому он адресовался через вас? Потому что на уровне политических деятелей такого ранга и масштаба, как Роберт Кеннеди, Такие вещи случайно не делаются, а в его каких-то тактических планах ему представлялось это, видимо, необходимым. Евтушенко. «Да видите, в чем дело, он меня не предупреждал, что я не должен этого никому говорить. Но было ясно совершенно, что нельзя называть его фамилию, достаточно было включенного душа». И я пошел к Николаю Трофимовичу Федоренко, который был нашим представителем в ООН, и сказал, что у меня есть очень важные сообщения, которые мне передал американский деятель. Мне нечего было терять, потому что один из журналистов «Известий» даже сейчас не могу открывать своего источника, мне сказал, что у них был семичастный Волков, председатель КГБ. Евтушенко, да, и провел с ним беседу. Семичастный выступал очень резко, говорил о том, что вышла за границей книга бывшей изэчки Эчки Евгении Семеновны Гинсбург, которая показывает в дурном свете нашу страну. Речь идет о книге «Крутой маршрут», опубликованной в Милане в 1967 году. В СССР впервые «Крутой маршрут» опубликован в 1988 году, до этого ходил в сам издатик и что эта женщина заслуживает того, чтобы еще посидеть. И вообще некоторые люди заслуживают того, чтобы снова угодить в лагерь. когда один из журналистов спросил, «А как вы думаете, сколько?» «Ну, немного. Человек сто арестовать, так сразу испугаются», — сказал семичастный, и говорил он это «открыто». Вот сейчас, например, выпускают в Америку Евтушенко одной рукой, а Синявского и Даниэля сажают другой рукой. А Евтушенко опаснее многих диссидентов. Это было как раз перед самим моим отъездом. Мне нечего было терять, и я понимал, что что-то готовится. Волков, в Советском Союзе? Евтушенко, да. А готовилась операция посадить на трон... Железного Шурика, Шелепина. Волков, одного из тогдашних руководителей страны, да? Евтушенко, да, там целая история была. Долгая история, как это у них не получилось. Егорычев. Егорычев Николай Григорьевич, 1920-2005 годы, в то время первый секретарь Московского горкома КПСС, член бюро ЦК КПСС, соратник Шелепина. Выступил на партийном пленуме и начал говорить о том, что Москва не подготовлена к обороне. Потом должен был выступать еще кто-то из таких же оппозиционеров, и вдруг встал Суслов и объявил перерыв. А после перерыва уже выступали другие люди. Волков, то есть была попытка такого мягкого переворота, они хотели Шелепиным заменить Брежнева? Евтушенко, да. И это было уже разыграно, уже Павлов был готов их поддержать. Они чувствовали себя весьма безнаказанно. Но возвращаюсь к Роберту Кеннеди. Тогда я пришел в миссию ООН и сказал, что напишу такое письмо. Очень важные сведения, и я считаю, что это просто равно измене Родине. Правильно? Это же измена Родине, то, что они сделали. Волков, в каком смысле? Евтушенко, ну как? Они попались на американскую удочку, на провокацию. Как можно было такую карту американцам давать, которая работала против своей страны? Им подкинули, и они проглотили с огромным удовольствием. Ведь они давно уже искали этих людей, давным-давно. Волков, да, КГБ пытался раскрыть эти псевдонимы, Абрам, Терция, Николай, Аржак. И тут им сообщили, что это Синявский и Даниэль евтушенко и синявский когда я рассказывал андрею донатовичу эту историю мне подтвердил что был очень удивлен когда увидел на столе у следователя американскую верстку своего произведения и я значит написал письмо а федоренко меня даже не спросил от кого эти сведения он сказал это ваше письмо будет шифровальщик читать только шифровальщик Вы думаете, я не понимал, в какую опасную игру я играю? На следующий день в семь часов утра из миссии ООН два товарища ко мне приехали. Сказали, вас ждут в нашей миссии срочно. Я ждал этого. Я сказал Гале, она была в курсе дела, если я не вернусь до двенадцати часов, ты должна будешь сообщить тотду что произошло только ему. Альберт тот отвечал за мою поездку по Америке. Волков, ну да, чтобы американцы знали. Евтушенко, в семь я уехал. Товарищи в машине не говорили со мной, когда вошли в здание миссии. Прикрывали спиной номера этажей в лифте. Волков, чтоб не показать, куда вы едете. Евтушенко, да. Вошли в почти пустую комнату. Один из них сел на стул, другой встал у меня за спиной. Знаете, как в кино насмотрелись американских триллеров и начали разговор. Кто вам дал эти сведения? Вы написали письмо, компрометирующее комитет государственной безопасности, клевету. Я говорю, во-первых, откуда вы знаете о том, что было в письме? А во-вторых, я ведь не утверждал в нем, что это правда. Тогда мне уже сказали такую вещь. Знаете, товарищ Евтушенко, вы, конечно, поэт хороший и жалко будет, если вас где-нибудь найдут под мостом в каком-нибудь Куинсе. Правда, напечатает некролог. Вот человек погиб от руки мафии. Вы понимаете, что мы имеем в виду? Вы встали на пути борьбы с Комитетом государственной безопасности. Это вы попались на удочку наших американских врагов. И тут уж из меня посыпалось все. Весь запас хороших русских слов – Я заорал, что меня нечего запугивать. Вспомнил почему-то, как во Вьетнаме я выбирался сквозь трупы. Я орал, орал, вы меня не запугаете. И они вдруг вышли. И вот тут я испугался. Когда орал, не боялся. А когда остался один, мне страшно стало. Сейчас еще убьют, в мешок сунут, и кто его знает, через мусоропровод выкинут. А что? Почему нет? Подошел к двери, взялся за ручку, и она открылась. Я моментально к лифту, а там стоит горничная с подносом. Я говорю, «А куда вы едете сейчас?» А я к Николаю Трофимовичу. И мне тоже туда. Захожу к Федоренко, все рассказываю ему. Он спрашивает, кто, как они выглядели. И вдруг говорит, Женя, я знаю, что Альберт тот ваш близкий друг. Сейчас вы немедленно поедете на моей машине под советским флагом к нему домой. Звоните ему сейчас. И все, что вы рассказали мне, расскажите ему. Все. Я был потрясен. Я-то думал, что эта история будет храниться в секрете. Нет, Николай Трофимович по-другому сообразил. Вы когда уезжаете на гастроли? Я говорю, послезавтра. Вот и уезжайте. Я приехал к тоду Тодд побелел просто, потом стал звонить, куда-то и спрашивает, «Ты, Галя, когда сказал, что будешь ей звонить?» Я сказал, «Ну, еще есть время, потом позвоним, — говорит, потом, сейчас еще не надо». И все время смотрел в окно. Там на улице стояла машина, на которой я ехал под флагом Советского Союза, и два человека все еще сидели в ней. Я тоже подошел и стал смотреть. И вдруг увидел, подъехала другая машина. Вышли два американца, пожали руку нашим дружески, и наша машина отъехала. И с этой поры эти два человека меня не покидали. Все 45 дней ездили со мной везде и всюду. Даже когда я с девчонкой ходил на свидания, они сначала забегали вперед и проверяли все. Через 45 дней я вернулся, федоренко меня встречал. На приеме в мою честь 500 человек было. И федоренко мне говорит, Евгений Александрович, все в порядке, этих людей уже здесь нет. Приняты меры. В Москве тоже приняты меры. Волков. Просто сюжет для детективного романа. Евтушенко. Опровержение было ЦРУ, что это фантазия поэта, а с нашей стороны это вообще не трогалось. А теперь последнее о Роберте Кеннеди. Я ему не рассказывал продолжение этой истории. Я понял, что он хотел только, чтобы это было озвучено. Больше он меня ни о чем не просил. Знал он или не знал, я не знаю. Я правильно сделал, по-моему, что не продолжал на эту тему с ним разговаривать. Хотя я убежден почему-то, что он знал, что со мной произошло. Уж больно как-то сердечно он меня потом пригласил к себе на день рождения. Я думаю, что или Тодд, или люди, с которыми был связан Тодд, дали ему знать. На дне рождения Роберта и случилась эта знаменитая история, которую недавно его дочка Кэтлин вспоминала. Она влюбилась в меня, оказывается, тогда, хотя была еще маленькой девочкой. Она рассказывала моему сыну Жене, Пригласили нас к Кеннеди года три тому назад, что стояла рядом и все видела. Я сказал Роберту, почему вы все-таки хотите идти на президентские выборы? Ведь такое несчастье лежит на вашей семье, как будто какая-то печать. Вы не боитесь? Вы знаете, — говорит он, — только если я стану президентом, я, может быть, смогу докопаться до истины, кто убил моего брата. Я сказал... «Ну, тогда давайте выпьем по русскому обычаю до дна, а потом бокалы оппал». А он в последний момент «Ой, — говорит, — эти бокалы из преданного Этель, и жена его Этель поменяла нам хрустальные бокалы, а новые не разбились, когда мы их бросили. И вот тут, я думаю, он тоже испугался. Это было страшноватенько». Он поднял бокалы и постучал по ним Это был не хрусталь, а толстый пластик или что-то в этом роде. Жены есть жены. Но я абсолютно уверен, что Роберта Кеннеди убрали только по той причине, что не только со мной, а и с кем-то еще делился, что хочет продолжать поиски убийц брата. Волков, с этим связана ваша нелюбовь к Линдону Джонсону? Евтушенко... «Я вам ничего этого не говорил. Презумпция невиновности есть презумпция невиновности, но вы догадливый человек». Волков, в связи с тем, что вы рассказали о попытке посадить Шелепина на место генерального секретаря, не было ли со стороны Роберта Кеннеди тоже таким политическим ходом, попыткой предотвратить снятие Брежнева? Если Кеннеди компрометирует КГБ... Тогда он компрометирует и их ставленника, правда? Штатам, вероятно, было выгодно сохранить Брежнева в тот момент. Евтушенко? Безусловно. Ведь Шелепин и его люди были очень агрессивны и мало американцам знакомы. А Брежнев был им ясен. Да, я думаю, наверное, так и было. Но тот был просто грандиозен. Он меня тогда спас, быть может, от смерти. Встреча с Никсоном и Шмон Евтушенко «Я был принят Никсоном 3 февраля 1972 года перед его поездкой в Советский Союз. Это была поразительная беседа. И я счастлив, что согласился принять его приглашение. Я не согласился, когда Анатолий Добрынин, наш посол в США, очень хотел, чтобы я встретился с президентом Линдоном Джонсоном». Но он с уважением воспринял мой отказ. Я не хотел той встречи. А теперь это было так. Добрынин сказал мне, что позвонил ему Генри Киссинджер и сообщил, что уже следующий президент Никсон едет сначала в Китай, чтобы кардинально улучшить отношения с Китаем, а потом поедет в Советский Союз. И президент хотел бы, зная, что я многое близко к сердцу принимаю во взаимоотношениях между Америкой и Россией, что, знаю и ту, и другую сторону, очень хорошо, чтобы мы с ним поговорили. Никсон пригласил меня в овальный кабинет. Я приехал туда с Альбертом Тоддом. И Альберт меня очень просил, поскольку я недавно был во Вьетнаме, вот тоже интересная деталь, чтобы я обязательно сказал Никсону о войне во Вьетнаме, как она непопулярна эта война, что ее нужно кончать, что американцы устали. Ну... Это, правда, мне многие американцы об этом говорили. Я пообещал, если придется к слову. Никсон сразу начал по делу. Сказал, что едет в СССР, что после его поездки на американскую национальную выставку в Москве в 1959 году его имя у нас очень непопулярно. Некоторые даже считают, что у него антирусские настроения. Волков Это после знаменитых его дебатов с Хрущевым на кухне американского пригородного дома на выставке в Сокольниках? Евтушенко, да, после кухонных дебатов. Тот не был допущен, тогда присутствовали только Генри Киссинджер и переводчик. А мне Никсон сказал, мистер Евтушенко, вы хорошо знаете и Америку, и, конечно, свой собственный народ. Вас очень уважают в вашей стране». Я бы хотел, чтобы отношения между Америкой и Россией улучшились. Скажите, что я, как американский президент, должен сказать советскому народу. Я получаю 20 минут нецензурированного времени на вашем телевидении. Я могу сказать все, что угодно, меня будет слушать весь многонациональный Советский Союз. И я ему сказал, мне кажется, господин Никсон, что вы должны начать с духа Эльбы. Он так искательно посмотрел на Киссинджера. Киссинджер сразу ему сказал, что это маленькая речушка в Германии, где в 1945 году встретились и братались американские и советские солдаты. И время от времени там проходят встречи ветеранов. Волков, неужели Никсон не помнил про Эльбу? Евтушенко, он не знал. Он не слышал никогда названия этой речушки. Никсон говорит... — Скажите, мистер Евтушенко, но ведь столько времени прошло после конца войны, неужели для русских это все еще важно? Мне это нравилось в нем, что он не притворялся всезнайкой, не разыгрывал из себя эрудита, он был естественный. — Волков. — Это очень интересно, потому что американцы как раз ему в вину вменяли именно постоянную двуличность. — Евтушенко. — Нет, нет Он был очень искренен со мной. Я говорю, мистер Никсон, у нас нет почти ни одной семьи, которую бы не задела так или иначе война своим трагическим крылом, точно так же, как очень мало семей, которые не были задеты тем, что мы теперь называем нарушением социалистической законности в сталинское время. Через столько времени? И вдруг задает мне вопрос. Скажите, а сколько русских погибло? Я был просто потрясен этим вопросом. Я был уверен, что профессиональный политик, американский президент, не может не знать этого. Я ему сказал, цифры называются разные, официальная цифра — 20 миллионов. Тут, между прочим, вступил Киссинджер. Мне кажется, она гораздо больше. Последняя, кстати, Горбачевская цифра была 27 миллионов. Сколько? Никсон просто ошеломлен был. «А чтобы ощутить это, вот такие раны, где мне лучше у вас побывать, какое-то есть у вас место, где я мог бы просто возложить цветы просто от души, я потрясен этой цифрой!» И добавил, «Простите, что я этого не знал, мне стыдно». Я говорю, «Я думаю, что вам нужно съездить на Пискаревское кладбище в Ленинград». И советую прочитать хорошую книжку Гаррисона Солсбери о ленинградской блокаде. Но это большая книга, вам даже хватило бы маленькой брошюрочки. Одна девочка ленинградская написала короткий дневник. И называю, Волков, Таню Савичеву». «Евтушенко, да. Хорошо, — сказал Никсон». Потом были разные разговоры, и он спросил меня, когда я в прошлый раз был в Москве, меня почему-то три раза приглашали на один и тот же балет «Лебединое озеро». «Что-нибудь у вас вместо балета можно посмотреть?» «Что сейчас смотрят ваши люди? Что им нравится? Есть что-нибудь новое?» Я сказал, «У нас есть, мистер Никсон, очень хороший новый театр, молодой театр на Таганке». Его, правда, поругивают, но это любимый театр интеллигенции нашей, и я думаю, если американский президент появится в театре, то это будет большая помощь этому театру в поднятии его престижа». «Правильно?» — я сказал Волков. «Абсолютно». «Евтушенко. Все это было записано». Киссинджер подтвердил, что Никсон это сделает. «Я разговаривал с ним...» «Час пятнадцать — это большое время. Он все время о чем-то меня спрашивал, спрашивал мое мнение об американцах, но не давал мне возможности сказать о том, о чем просил меня Тодд. Конечно, он знал, что я был во Вьетнаме, ему же наверняка доложили, что Евтушенко там был корреспондентом поэтическим, но он вот что еще меня спросил». «Скажите, пожалуйста, а к тому, что я поеду сначала в Китай, а не в Россию, как ваши лидеры вообще, народ русский, могут отнестись? У вас же сейчас тоже очень натянутые отношения с Китаем. Как могут это расценить? Не могут ли это расценить как сговор? Я говорю наоборот. Это может повлиять и на наше улучшение отношений с Китаем. Это огромная страна, и лучше с такой большой страной и нам, и вам иметь хорошие отношения И если вы договоритесь с китайцами, но не за счет хороших отношений с Советским Союзом, то тогда и нам будет легче, по-моему. Короче говоря, он мне не давал вставить слово о Вьетнаме. Я думаю, он об этом говорить не хотел. А потом, по композиции разговора, я чувствовал, что не нужно лезть ему в душу. Я знал, что у него непростая ситуация была. Все-таки он оказал мне честь». То, что он так доверительно со мной разговаривал, внимательно прислушивался к тому, что я говорил, и навязываться с Вьетнамом как-то неловко было мне. Какая-то настороженность бы возникла. Мне так казалось. Никсону бы сразу могло показаться, что меня кто-то заставил это сделать, хотя никто ничего мне не навязывал. Ни Добрынин, ни кто другой из наших. В конце встречи Никсон меня поблагодарил, позже он подарил мне президентские запонки, из которых, к сожалению, осталась только одна, вторая потерялась, такая авантюрная жизнь, и сказал, что когда приедет в Россию, то будет рад видеть меня и других писателей, вообще писателей, интеллигенцию. Я выхожу, Альберт тот меня ждет, бросается ко мне, Женя, ты сказал ему о Вьетнаме, твое мнение». Я говорю, Берт, дорогой, это был разговор очень хороший. Никсон задавал вопросы очень важные о мире, о войне. Он мне понравился. Никсон, кстати, старался быть обаятельным, но у него это плохо получалось. У него не было природного обаяния, природной харизмы. Он был похож немножко на щелкунчика. Но, с другой стороны, это искупалось его искренностью. И, я бы сказал, скромностью в какой-то степени. Я сказал Тодду... Но, Берт, я ему книжку хотел подарить свою, да так и оставил у себя в портфеле. У меня даже не было времени вынуть ее. И вдруг Берт тот так губу закусил, мой близкий друг, который очень много для меня сделал. И это тоже Америка, это моя Америка. И Берт хотел, чтобы эта война как можно скорее кончилась, чтобы не убивали больше американцев. Он был убежден, что надо выходить из этой войны. Волков Очень, может быть, это было не просто его личным мнением, а мнением определенного и влиятельного круга людей, правда? Евтушенко. «А мне не важно, кто за этим стоял, поручили ли ему попросить меня или не поручили. Во всяком случае, неплохие люди за этим стояли. Такие друзья тот Тодда, как Джеймс Биллингтон, например». Биллингтон Джеймс Хедли родился в 1929 году, профессор истории Принстонского университета, основатель Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннона, тринадцатый директор библиотеки Конгресса США. Мировую известность приобрела его книга «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. 1966 год». Мы стояли еще напротив Белого дома, и я говорю, ладно, давай сейчас... — У тебя же книжка. Берт, портфель мой держал, портфель с книжкой. Я достаю эту книжку и, стоя тут же на углу, напротив Белого дома, пишу, быстро пишу. Дорогой мистер Никсон, и вас, и вашу семью Бог благословит, если вы остановите войну во Вьетнаме. Спасибо за прекрасную беседу, ваш Евгений Евтушенко. Берт, мне посмотреть можно? Посмотрел. О, молодец. Я говорю, держи, неси ее сейчас, пока мы здесь. А он уже... «Подхрамывал тогда, с тростью раньше меня начал ходить, и поковылял к Белому дому. Вернулся счастливый, сияет. «Ты знаешь, повезло, — говорит, — они стояли на крыльце с Киссинджером. Никсон должен был уезжать, куда-то ждал машину, и я ему передал твою книгу». Тот еще сказал, «Мистер Евтушенко был так увлечен беседой, что даже забыл подарить вам книгу, которая была надписана». Никсон открыл, прочел книгу. — Спасибо мистеру Евтушенко за его искренность, — сказал Тодду. — Он оценил мою искренность. — А может быть, оценил и то, что я ему не сказал этого в лицо. — А вам интересен конец этой истории? — Волков, конечно. Евтушенко... Итак, выступления мои закончились, в газетах всюду была напечатана моя фотография с Никсоном, без каких-то особых комментариев, но в очень дружественном тоне, что состоялась беседа, столько-то времени заняла, и мне из Белого дома присылают в гостиницу несколько моих фотографий с Никсоном и Киссинджером, с тех пор была напечатана в моих книгах. И там были еще запонки вложены. И я еду домой, а я всегда из Америки вез всякую так называемую нелегальную литературу. Не за тем, чтобы ее распространять, а просто для самообразования. И на этот раз у меня было очень много таких книг. Потому что я бывал у Джеймса Биллингтона в Принстоне и увидел у него дома предмет своих мечтаний. 82 номера современных записок. Волков. Самый знаменитый эмигрантский журнал? Евтушенко, да. Новый мир эмиграции, если так можно сказать. И когда я в них впился, он это увидел. Когда-то мы вместе с Васей Аксеновым встречали Биллингтона в Москве, когда он приезжал к нам, и в аспиранской комнате, куда его поселили, ничего не было. А у него детишек трое было тогда, по-моему, копошились там. Я помню, мы пошли купили ему тарелки и вилки-ложки, постельное белье. Он этого не забыл. И так он на меня дома посмотрел. Ну, твое. А вы знаете, как этот журнал трудно было достать. Причем там были тоненькие номера оккупационного времени. Подпольные, которые издавались в оккупированном Париже. Итак, еду я на родину. После выступления в Мэдисон-Сквер-Гарден... Никто из поэтов не выступал там до меня. И встреча с президентом. Меня обнимал Добрынин. Я ему рассказал, о чем мы говорили с Никсоном, и Добрынин сказал замечательно, просто все, Женя, спасибо огромное. Так что эйфория была, конечно. Я чувствовал, что сделал что-то хорошее для мира, для своей страны, и для себя самого, для самоуважения. Ну, что тут плохого, когда человек себя уважает за что-то? Я считаю, что вел себя серьезно, искренне, ничем не покривил душой и для обеих стран что-то сделал. И вдруг на московской таможне у меня начинают открывать чемоданы. Я показываю таможенникам удостоверение, что я член делегации, они это вы при себе держите. И начинается шмон. Обнаруживаются эти 82 номера современных записок, а кроме того еще какие-то книжки. Всего у меня забрали, я точно помню, по описи 124 книги. Порядочно. Черновики мои прихватили еще помимо этих книг. Четыре с половиной часа меня обыскивали. Четыре с половиной часа! Личного обыска не было, так чтобы... Залезали в карманы, тоже не было, но когда я пошел в туалет, дверь держали открытой. Вы представляете? Вышли. Жена Гали ко мне бросилась, она поняла уже, она опытный человек, бросилась ко мне на шею и говорит, правильно совершенно, надо немедленно реагировать. И я написал письмо тут же. Написал, что я возмущен, потому что я выполнял свою миссию, «Выступал, представляя свою страну высоко, держал знамя советской литературы, и что я прошу вернуть все книги, которые есть уникальная редкость». По-моему, в Ленинской библиотеке было что-то всего 18 номеров этих современных записок. Я пробовал их там добиться. Короче говоря, я в письме в КГБ, как опытный маугли социалистических джунглей, объясняю, что нас все время призывают изучать врага, и поэтому мы должны знать то, что о нас пишут. Это история, которую нужно изучать, поскольку часто, когда называют каких-то писателей, нам просто невозможно полемизировать, мы их совершенно не знаем. Но, к счастью, У меня конфисковали также и фотографии с Никсоном, с его надписью. Волков. Заодно прихватили Евтушенко. И все это попало к Бабкову. Я на Бабкова прямо написал, поскольку я его знал. Он же был начальником безопасности, когда я ездил на фестиваль в Хельсинки. Волков. В 1962 году. Я уже забыл, это он тогда пытался вас вербовать. Евтушенко. Нет, он тогда не пытался. Он пытался перед фестивалем в Москве. Волков. А, вспомнил, в 1957 году. Евтушенко. Да. А потом был начальником безопасности в Хельсинках. Волков. Он отвечал за безопасность всего фестиваля или только советской делегации? Евтушенко. Нет, советской делегации, конечно. Там были неприятные, так сказать, разные вещи, и тогда они с Павловым Волков, секретарем ЦК Комсомола, Евтушенко попросили меня что-то об этом написать. И я ночью написал «Сопливый фашизм» и читал его утром на нашем пароходе. Утром в 5 часов собрали всех, и я читал на борту, потому что люди испугались всего этого. Там сожгли клуб, там девочки какой-то балерине сломали ногу бутылкой и так далее. Волков... Те, кто протестовал против советской делегации, да? Евтушенко, да. В этот день Павлов сделал невероятную вещь. Они успели перевести стихотворение на все-все языки. И мне официально Павлов сказал, когда мы в Ленинград приплыли на этом пароходе, герой нашего фестиваля Женя Евтушенко, который написал замечательные стихи. Тут же был Филипп Денисович Бобков, который тоже спасибо выражал огромное, так сказать, что я поддержал нашу делегацию на фестивале. Он больше не приставал никогда ко мне с этими делами, с вербовкой. Так вот, я, естественно, Бобкова написал возмущенно, гневно, с требованием вернуть мои книги. И вдруг мне никто не отвечает. Я звоню, никого нету. Галя говорит, надо продолжать, нельзя просто так оставлять, КГБ заиграет это дело, а книжки хорошие. Наконец меня приняли. Не сразу, недели через три-четыре, сказали, мол, изучаем это дело. В общем, вернули все книги за исключением, знаете, какой? Анекдотов говорит радио Ереван. Зачитали. «И еще одну книжку не вернули. Это была книга Лидии Чуковской «Софья Петровна». Я ей потом рассказывал про это, потому что эта книга была написана уже в Советском Союзе, а современные записки вернули. Они у меня дома и сейчас находятся». Волков. «Ну, это большая ценность». Евтушенко. «Да». «И была еще беседа с Бобковым. Я сказал, ну зачем все это делать? Зачем? Вы что, хотите, чтобы я родину больше любил?» «Да ее возненавидеть ведь можно за это!» «Евгений Александрович, что я, за всех людей, что ли, могу отвечать?» Бабков мне говорит. «Я спрашиваю, скажите, а как вы узнали, что у меня столько книг таких?» «А вы оглядываетесь Евгений Александрович, у нас уже доносов на вас некуда складывать. Вы все-таки прислушиваетесь, что вы говорите, с кем общаетесь?» Раздраженно так сказал. Паранойя или кругом стукачи? Евтушенко. У меня было одно время просто помешательство на эту тему. Слежка, подосланные. Вообще у многих советских людей была паранойя такая. Вот был случай у меня с моим другом-художником Олегом Цилковым. Я, когда приезжаю в Париж, у него останавливаюсь обычно. Мы сидим, пьем, и вдруг приходит полицейский. «Вы им все, отсылков?» «О, у вас тут люди. А то, что я хотел сказать, конфиденциально». Олег начал. «Да вы садитесь, Тонька. Это жена Олега. Вот вам поесть даст». Полицейский говорит. «Вообще-то я уже после работы почувствовал, что чем-то вкусным пахнет». И продолжает. — Значит, мсье Цилков, это будет между нами, и пусть ваш друг это учтет. Э — -э -э -э -э -э -э Мсье Цилков, я заметил, что если в нашем рондисмане в каком-нибудь доме появляется русский то почему-то там же и другие русские начинают появляться. — Вот так и с вами. Сначала вы были один, а потом появились еще русские и еще русские. — Что ж тут такого, — говорит Олег, — тянет нас друг к другу. — Да, но... «Как-то странно тянет. Дело в том, что многие из этих русских, он их назвал советтик «ваши советики», начали ко мне приходить и предлагать свои услуги в осведомительстве. И стали говорить «тот, то-то, этот, то-то, у меня многодетная семья». Я сначала, честно говоря, подумал, что сейчас раскрою шпионское гнездо целое, на повышение пойду». А потом понял, что ни одно уважающее себя государство не может в одном доме собрать столько шпионов. Это же сразу может всплыть. И тогда я понял, что это какая-то болезнь ваша. Вы единственный, кто не пришел ко мне с доносом. Скажите, вас что, так воспитывали там в вашем Советском Союзе? И еще я приехал к Питеру Спрегу, Миллионеру, моему другу, который в Нью-Йорке делил дом с Куртом Вальдхаймом, генеральным секретарем ООН. Волков. И у которого Эдик Лимонов служил мажордомом. Евтушенко. Да. И когда у Эдика собиралась компания эмигрантов, там обязательно была постелена газетка. На газетке селедочка, водочка. А мне, между прочим, притащили бутылочку «Шато Марго» из подвала Питера Спрега. Я обалдел, зная, сколько это вино стоит. И вот гости начали говорить о ком-то или друг о друге, что он КГБшник. А потом все перессорились. В общем, как говорил французский полицейский, это невозможно. Кто вас там воспитывает? Вас, советик. И я тоже параноидальным стал. Волков. На этот счет есть... Такое присловие. Даже у параноика есть враги. Это первое. А второе, Евгений Александрович, мы можем вспомнить о вашем ближайшем друге в Америке, Альберте Тодди, который сделал для вас невероятно много, который в трудных ситуациях находил выходы из, казалось бы, невозможных положений здесь в Америке, который организовал для вас охрану, когда ваша жизнь подвергалась опасности. Вот он... Пример того, что мы называем компетентными органами, которые могут работать во зло кому-то, а могут пытаться кого-то и защитить. В лице Тодда, вероятно, эти самые компетентные американские органы старались вас прикрыть. Такова была ситуация. Евтушенко. Наверное, и дай бог им здоровья. Вот когда тот приезжал в Советский Союз, а его не хотели впускать, я написал письмо в КГБ. Я знаю, что он был в разведке когда-то, но не знаю, связан он сейчас с ней или не связан. Я знаю только, что он очень помог в организации моих поездок по Америке. Я его люблю, мы с ним ближайшие друзья. Я за него ручаюсь, никакого вреда он нам не нанесет». И тот мне потом рассказал что после того, как он в Москве появился, к нему подошел какой-то человек и сказал, «Мистер Тодд, ваш друг Евтушенко обратился к нам с письмом. Надеемся, что вы не будете у нас заниматься вашими старыми делами». Волков, на всякий случай предупредили. Евтушенко, я об этом напомнил потом Бабкову, когда тот вызывал меня, «Ну, скажите, зачем это? Ну, попросил я вас. Но зачем подходить к человеку, предупреждать его? Тот мой друг, он не может нам сделать ничего дурного». Бобков ответил. «Евгений Александрович, а вы что, отнимаете у людей нашей профессии возможность быть вашими самыми искренними друзьями?» «Волков, вы понимаете, что он вам хотел сказать?» В компетентных органах с обеих сторон могут служить искренние друзья Евтушенко. Евтушенко. Ну, примерно что-то в этом роде. Но это дело его. Что, вы думаете, люди нашей профессии не могут быть друзьями? Что мы не знаем, что друзей нельзя подводить? Так что какая-то параноидальность свойственна нам, Волков. «По-моему, мы пришли к выводу, что это параноидальность, которая имеет солидные корни в действительности». Евтушенко, «Да, наверное». Волков, «Просто мы с вами выросли в такое время и в такой ситуации, когда избежать этой параноидальности было невозможно. Скажем, Анна Андреевна Ахматова понимала отлично, кто в ее окружении был стукачом» и она предпочитала даже держать их поближе к себе, чтобы, если надо что-то сообщить властям, можно было не бегать по городу в поисках стукача, а напрямую сообщить. Евтушенко. Ну, давайте поменяем тему. Таганка. Волков, давайте вернемся в прошлое и поговорим об очень интересном явлении, связанном... С шестидесятничеством, которое тоже оказалось символом будущих отдаленно грядущих перемен. Театр на Таганке. Ваши пьесы там, пьесы по вашим стихам, спектакль под кожей статуи свободы. Это, если я не ошибаюсь, 1968 год. Евтушенко. Поэма была написана в 1968 году. Это был страшный год, самый страшный для меня год, а постановка была в 1972-м. Волков. Чем был вообще для вас театр на Таганке? Евтушенко. Театр на Таганке — это было поле битвы за будущее. Ну, вот так я бы сказал. Волков. Когда вы познакомились с Любимовым? Евтушенко. Когда возник театр на Таганке в 1964-м, наверное? Волков. А какой из двух театров вам был ближе, театр на Таганке или современник? Евтушенко. Театр на Таганке. Потому что Любимов был гораздо смелее и отчаяннее просто. Отчаяннее. Я был членом худсовета, меня сразу пригласили... Там собрались разные люди, выдающиеся ученые, академик Флеров, один из крупнейших атомщиков нашей страны, Нобелят, Петр Капица, шекспировед Александр Аникст. Мы сидели вместе, придумывали, задумывали. Вот сейчас у меня там ставят новую пьесу вене Смехов». Спектакль «Нет лет». Премьера состоялась 24 апреля 2017 года. Я даже и не лезу. Веня сказал, «Женя, ты веришь мне?» Я говорю, «Конечно верю. Думаю, мы немножко по-другому сделаем это. Ты доверься мне, потом ты сделаешь, как ты хочешь». Мне знаете, что понравилось? Что Смехов хочет, чтобы в спектакле был гимн театра на Таганке. Мне это в голову не пришло. Это здорово будет. После всех этих ссор и разделов надо вспомнить то время, когда все боролись за каждое буквально слово. Волков, возвращаясь к Любимову, ведь он был традиционным актером, играл Олега кошевого был такой сладкий герой-любовник, а вдруг стал авангардным режиссером. Вы помните первый спектакль в театре на Таганке, который увидели? Евтушенко. Добрый человек из Сизуана, помню, конечно. Волков. И что вы подумали об этом, обо всем? Ведь это даже не политическая пьеса была, это был эстетический авангард в первую очередь. Евтушенко. Мне это понравилось. А потом все пошло больше и больше и больше, и я совершенно влюбился. А сейчас вот, как мне рассказывает Веня, они хотят сделать важную вещь чтобы там участвовали ветераны, и он, и Золотухин. Золотухин вспомнил, как я принимал участие в режиссуре спектакля «Живой» по повести Бориса Можаева. Это замечательный был спектакль, гениальный просто. Я там придумал много сцен, я участвовал и в режиссуре своего собственного спектакля, во всяком случае, помогал им читать стихи. Волков А вам не кажется, что трагическая история с уходом Любимого из театра символична для всей ситуации шестидесятничества? Замечательное дело кончилось грустно. Евтушенко, подождите, подождите, подождите. Посмотрите, какая хорошая идея пришла в голову Смехову сказать спасибо не лично любимому а всему тому, что было там, в этом театре. Напомнить. «Волков, вы думаете, театр на Таганке может существовать без Любимова?» Евтушенко, «Ну, Любимов изменился, наверное, в чем-то. Где-то он тоже виноват был в этой истории. Эту историю трудно понять, но идея мне очень нравится — вспомнить свою жизнь, как они были частью всего этого. Как приходили цензоры, садились и смотрели, сверяли каждое слово». Актёры иногда путались. Столько поправок было, что они просто уже забывали, чего там где было. Волков. «Кажется, ваш спектакль тогда проходил через какие-то особенные мучения. Кромсали вдоль и поперёк?» Евтушенко. «Да, ужас, ужас. И всё равно это был обвальный успех. И вот что интересно». Мы ведь делали политическую пьесу из поэмы «Под кожей статуи свободы». Вы ведь понимаете, что там все правда. И про Америку тоже. Но в Москве она читалась, разумеется, совсем по-другому. Волков, да, как аллегория. Евтушенко, и вдруг за New York Times печатает статью. Я знал хорошо Хедрика Смита их корреспондента в Москве, который написал книгу «Русские». Мы с ним дружили, он прекрасно разбирался в тонкостях нашей жизни. Но его в тот момент не было, он был в отпуске, и какой-то новый, совершенно неизвестный человек написал «Гигантский успех антиамериканского хита в театре на Таганке». Я был просто возмущен. Я отправил в редакцию письмо, что не могу написать ни антирусскую, ни антиамериканскую, никакую какую анти-какого-то народа пьесу. Вы просто ничего не поняли. Это пьеса, которая говорит обо всех проблемах, которые мучают разные страны. Больше уже я не мог написать, потому что это был бы самодонос. Приехал Смит, и я ему пожаловался. Ну, кто у вас там написал такую статью? ах русские как тяжело с вами работать конечно это и про америку правда но это же все и про вас одновременно и про все человечество про наше но жень ты понимаешь если я напишу все что думаю про твою пьесу у вас же ее снимут сразу а когда поставили спектакль о пушкине спектакль товарищ верь премьера состоялась одиннадцатого апреля тысяча года Мне так понравился этот спектакль. Это было так замечательно. Золотухин гениально читал Пушкина стихи, и вообще они так научились хорошо в конце концов читать стихи. Вот павшие и живые, они замечательно читали. Как Губенко читал стихи Гудзенко: "Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели". Я не видел никогда ни одного театра, где так хорошо бы читали стихи. Волков, а берегите ваши лица Вознесенского? Евтушенко, берегите ваши лица, да, но Вознесенский сделал тогда страшную ошибку. Этот спектакль сняли же быстро, а знаете почему? Потому что Андрей пригласил работников ЦК. Он слишком хотел, чтоб его поддержали. В этом спектакле Высоцкий пел «Идет охота на волков, идет охота». Потрясающе было поставлено. Да, это был явный политический спектакль, это 1970 год. Моей поэмы «Под кожей статуи свободы» тогда и быть не могло, конечно. А еще случай помню, когда я вместе с театром на Таганке возвращался в Москву из Парижа. Они во Франции имели гигантский успех. Я привел на спектакль мадам Элен Мартини, владелицу ресторанов «Распутин» и «Шахерезада» который в «Триумфальной арке» ремарка описан, и познакомил ее с Юрием Петровичем. Она купила Распутин, между прочим, с моей подачи, по моему совету. Я очень с ней дружил, она была крестной матерью моего сына Тоши. Одинокая женщина, самая богатая женщина Франции. Очень интересная судьба, феноменальная история. Ну, у меня вообще-то лет на 20 для прозы разных сюжетов. После спектакля «Мать» Это был замечательный спектакль. Ален мне говорила, Женя, когда я смотрю этот спектакль, во мне борются две женщины, бедная польская девчонка и французская миллионерша. А перед возвращением в Москву я устроил для всего театра банкет в Париже, и на этот банкет не пришел только один человек, что меня потрясло – Юрий Петрович Любимов. Вот когда я увидел, что он может быть разным. И поэтому я верю, что мог быть конфликт между ним и театром, как об этом говорили за границей. Ведь он сказал мне, что придет. Мы сидели с Элен в театре, чтобы его отвезти на банкет. Он давал интервью газете «Франсуар» прямо на сцене. Он знал, что мы его ждем. Весь театр уехал уже в ресторан, а его этот шаромыжник, какой-то маленький журналист из «Франсуар», Газета типа «Вечерки» спросил, «А вы заняты сегодня на ужин?» «Нет, я совершенно свободен», — ответил Любимов. И потом подошел к нам и сказал, «Вы знаете, это первый парижский спектакль, надо еще продолжить интервью, закрепить успех». И не пришел на банкет. Не пришел к своему театру. «Волков, как вы это объясняете?» «Евтушенко, так, как он объяснил. Все». Элен была потрясена, я тоже. Знаете, как больно такую вещь испытать? Пригласить весь театр на банкет. Это такая редкость, правда же? Да в Париже еще. Целый ресторан снять. Это я сделал. Не кто-то, не какой-то миллионер. Но вот любимому показалось, что дать интервью важнее будет. Но так нельзя делать. А такие вещи у Юрия Петровича были. Так обидно было. Эллен сказала мне, как вы можете после этого с ним дружить? Я тогда первый раз увидел другого любимого Вы понимаете, почему он так поступил? Потому что интервью показалось сейчас выгоднее, а там свои люди простят. А потом Любимов снял под кожей статуи свободы когда узнал перед планировавшейся поездкой театра в Америку, что напечатана статья, в которой спектакль назван антиамериканским. Сам снял спектакль. А гастроли те, по-моему, так и сорвались. Мы столько бились за этот спектакль. Но ссоры с ним у нас не было. Я просто это пережил внутри. Я был потрясён этим. Я ведь любимого до сих пор очень люблю». Он был замечательный в целом, бесстрашием своим, и вот такие вещи начали происходить. Но уже после изменения его семейного положения раньше такого не было. Мне тоже не совсем была ясна мотивированность его отъезда. Волков, это когда Любимов остался в Англии после постановки там преступления и наказания в 1983 году? Евтушенко, да. Это его, в конце концов, дело, но все-таки он капитан корабля был. А как начало все сыпаться, так он и оставил свой корабль. Волков. Это ведь извечная драма взаимоотношений создателя коллектива со своим детищем после энного количества лет. Станиславский предупреждал, что театр может существовать 20 лет, а дальше начинаются конфликты. Так оно получилось и с Таганкой. Евтушенко, надо сказать, что Губенко сделал все, чтоб Любимов вернулся. В 1987-1989 годах Николай Губенко был главным режиссером театра на Таганке. После возвращения Юрия Любимова часть коллектива призвала Губенко остаться художественным руководителем, В 1992 году становится руководителем театра Содружества актеров Таганки. Все, абсолютно. Это даже целая операция была по его возвращению. Но почему начались раздоры в начале 1990-х, когда он вернулся, я не могу понять. Как-то жалко все это было. А я ведь был самый главный человек, который все письма театра на Таганке писал обращение в Политбюро, к Андропову, советовал, как их передавать. У меня в этом была набита рука, я в психологии начальства хорошо понимал. Я у Виктора Васильевича Гришина, первого секретаря Московского горкома КПСС, в его кабинете говорил о Юрии Петровиче. Потом Гришин пришел к ним в театр. «Ведь Никсона не пустили на Таганку, несмотря на то, что я советовал ему там побывать» они пустили, знаете, по какой причине? Потому что туалета не было отдельного. Волков, который можно было бы охранять? Евтушенко, да. И американская служба безопасности тоже сказала, что нельзя. Волков, и что театр на Таганке именно через Гриша на эту проблему решил? Евтушенко, так они получили деньги от него. Он пришел, посмотрел... Ну, что это такое? Непорядок. Нет, вы послушайте, что дальше произошло. Ему нарочно показали спектакль «Павшие и живые», который еле держался на ниточке, просто качался. Обвинения были на трагизма, но Любимов потребовал «Я хочу показать этот спектакль». А Гришин посмотрел и говорит «Меня это очень тронуло, Юрий Петрович». Волков «А Гришину можно было в неохраняемый туалет ходить?» Евтушенко, «Ну, все-таки это свой, так сказать. Да там лазили с миноискателями с утра, войти было невозможно». Волков, «Осматривали туалет с миноискателями?» Евтушенко, «Ну да». А потом в перерыве уже Гришин стеночку в кабинете знаменитую увидел с автографами гостей Таганки. Юрий Петрович сказал, «Может быть...» Сейчас, Виктор Васильевич, мы как-то по-фронтовому, по-нашему выпьем и закусим. А Гришин смотрит, что там на стенке написано. А это кто, Фидель Кастро Рус? Он русский, что ли, разве? Нет, это у него полное имя. А, я-то думал, а вот этот Миллер тут, он чего? Артур Миллер? Как он к нам сейчас? Да нет, нормально все. «А то я читал про него как-то...» «Да, они спутали его с другим, с Генри Миллером», — объясняет ему Юрий Петрович. «А вот тут что это такое написано? Юра, помнишь, как мы с тобой плясали в органах?» А эта надпись была Сергея Юткевича. Они с Любимовым работали в ансамбле песни и пляски НКВД во время войны. «Это, извиняюсь, в каком смысле?» «Да я же конферансье там был» говорит Юрий Петрович, «Берия там у нас не вылезал». Гришин оживился. «Ну ладно, это, так сказать, факт, но все-таки не надо его популяризировать, не надо». Юрий Петрович ему, «Может быть, сейчас, коли про войну заговорили, помянем просто этих людей?» «У нас есть свое». И в этот момент из свиты Гришина выделяется человек с чемоданом, открывает его, а там было все уже упаковано, проверено водочка, коньячок, вина не было, но все остальное было уложено на всякий случай даже с вилочками. Они выпили, и вот тогда Гришин заговорил. — Надо, конечно, чтобы и главы государств суда приходили тоже, значит, сколько тебе надо? — Почитали. «Обойдешься» — и дали деньги тогда на перестройку театра. Волков. И на оборудование охраняемого туалета. Джан Батлер. Волков. Ваше творчество тесно связано с вашими женами. Каждая жена — новый этап. При этом каждая служила для вас моральным компасом, старалась не дать вам сильно уклоняться от определенного морального вектора. Все они были очень смелыми, правда? Евтушенко. Но Джан была совершенно бесстрашной. Волков. Джан Батлер. Ирландка, третья жена. Евтушенко. Она любила Россию, чувствовала ее так, как не все русские чувствуют. Она потрясающе, совершенно фантастически перевела мою самую любимую поэму «Голубь в Сантьяго». Джан батлер по профессии переводчик работала в издательстве «Прогресс». Не только потому, что эта поэма, насколько мне известно, спасла от самоубийства около тысячи людей в разных странах. Она была переведена на многие языки, и на английский, на итальянский, на испанский, но лучше всего на английский. Замечательный просто перевод, дивный Почти каждый год я прохожу ее со студентами в одном из семестров, но в издании указано, что это перевод Дона Томаса. Дон Томас, британский поэт и писатель, живет в Корнуолле, известен романом «Белый отель», 1981 год, переведенном на 26 языков, автор биографии Солженицына. Конечно, хорошо, что Томас поставил свое имя, потому что он был уже известный писатель, и это открыло дорогу к публикации поэмы. Но он в переводе, сделанном «Джан», практически ничего не изменил. Джан так волновалась, она перевела поэму в роддоме, в «Матернити флоу», «На этаже материнства» перевела «Волков». «А когда вы встретили Джан?» Евтушенко. «Она появилась вдруг в ресторане. Я говорю, вы американка?» «Нет, Англия пока еще не штат Америки», — сказала она. «Мне очень понравился ответ, и я сразу влюбился в нее. Она удивительная. У меня все жены были удивительными. Все жены». Волков. «А как вы решили, что женитесь на Джан? Ведь это было тогда довольно необычно — жениться на иностранке. Да и для нее ведь это тоже было необычным жестом — выйти замуж за русского, да еще знаменитого поэта». Евтушенко, «Ну еще бы! Мы сидели как-то в доме литераторов, и Юлиан Семенов, пьяный в Драбадан, Вдруг ей говорит «Джаночка, я хочу за тебя выпить. Ты вообще должна быть героиней английского народа за то, что заполучила такого парня». «А что? В Англии всегда считалось почетным продвигать интересы государства. И Сомерсет Моэм это делал, и Грэм Грин с честью выполняли задание государства». «Волков, то есть Семенов сказал ей, что она, выходя за вас замуж, исполняла поручение английского правительства». «Секрет сервис», Евтушенко, «он не сказал это так грубо, как вы сейчас изложили, он просто намекнул. И вы знаете, что Джан ему сказала? Я привыкла, что в Женином присутствии многие щеголяют, и была абсолютно права, тем, что говорят истинную правду и оскорбляют его» оскорбляют, думая, что это доставляет мне удовольствие, но я и сама могу, между прочим, за себя постоять. А я Семенова отозвал и сказал, «Юлик, если ты сейчас же не перестанешь хамить и не извинишься перед ней, а она уже была мать моих двух детей, он извинился. А потом у меня был случай с Михаилом Васильевичем Зимяниным». У нас с ним неплохие отношения были. Волков, секретарем ЦК по идеологии? Евтушенко, да. Я был в Монголии и сделал об этой стране репортаж для журнала life с фотографиями. Очень хорошие фотографии были и статья хорошая, но монголы почему-то испугались и пожаловались, что я их не предупредил, что делаю статью в «Лайф». А я только хорошее про них написал. Это было перепечатано, кстати, повсюду. И вдруг Зимянин вызывает меня. «Ну что вы? Ну невозможно же просто. Вот женитьба ваша опять. Что вы не могли русскую найти? Что у нас, девок, что ли, мало?» «Михаил Васильевич, я встал. извините пожалуйста, извините сейчас же передо мной, потому что если вы не извинитесь, то я с вами не смогу никогда разговаривать. Это мать моих детей, женщина, которую я люблю». — Ну, хорошо, хорошо, но зачем вы дразните гусей все время? Сколько на вас ходят с доносами ко мне? Из КГБ мне все время звонят. Ну, надоело уже. — Ну, видите, заставил я его извиниться. Волков, трудна жизнь советского поэта. Евтушенко, это было тем более оскорбительно, что Джан так любила Россию. Да она и сейчас ездит в Россию, а мы ездили к ней. Мой сын от Джан Саша подарил мне внучку, я дедушкой стал. Роза ее зовут, Роза Евтушенко. Ирландка, как и ее мама. Саша работает сейчас на BBC, заведует там отделом. Он очень хороший мальчик. Приглашение было от всей семьи, и мы ездили к ним всей семьей. Моя жена Маша и наши двое детей. Джан с Машей уже были тогда знакомы. Волков... А Саша женился на ком? Кто она, мать вашей внучки? Евтушенко. Она училась с ним в университете, тоже на филфаке, потом вместе они учились в Лондонском университете. Она романы пишет, написала несколько романов, но что-то пока не напечатала. Волков. А почему вы расстались с Джан? Евтушенко. Дело в том, что один из наших мальчиков... Тоша. Родился с цитомегаловирусом. Ему сейчас уже 37 лет. Этот цитомегаловирус расстроил его совершенно. С пастика появилась дислексия. Он вообще двигаться не мог, когда родился. Джан невероятно себя вела героически. Она собрала целую бригаду помощников, в основном английских студентов. Наши тоже помогали, но все-таки английские студенты были главными. У них так принята волонтерская добровольная работа. То, что нужно было без конца двигать, развивать двигательные рефлексы, я не мог этим заниматься, из-за чего и произошел наш с Джан разрыв. Она не могла оставить ребенка, а я не мог остановить свои выступления в Америке. У меня гигантские выступления там были. Она это понимала, конечно, но для нее это было очень тяжело. Чтобы ей помогать, мне нужно было выбирать вообще другую профессию, прекратить все выступления и никуда не ездить. Но я этого не мог сделать. Вина моя. Но я не мог перестать быть самим собой. Это начало ее обижать и задевать. Ну а как? Муж носится где-то по заграницам, а она сидит в России, занимается упражнениями с ребенком и помогают ей чужие люди. Конечно, волей-неволей у нее возникло отчуждение, и один из тех, кто помогал ей с Тошей, наш русский, стал ей ближе. Волков, а когда состоялся развод с Джан? Евтушенко, я не помню, по датам уже не помню, но когда нас разводили из с Галей, с Джан, судьями были женщины, которые уговаривали нас не разводиться, потому что они... Не слышали ни одного плохого слова ни от Гали обо мне, ни от Джан, обо мне ни от меня, о них и просто не понимали, что же происходит. А Джан боялась меня ранить, не говорила мне, что у нее кто-то появился. Волков, ей нужна была поддержка, а вас не было. Евтушенко, ну, конечно. Как я мог этого не понять? Практически же я бросил не ее, а ребенка больного». Вот так это и случилось, потому мы и расстались.